8 октября Вчера ночью и сегодня утром я мысленно провел еще несколько линий. Но прежде чем мне удалось составить более-менее приемлемую схему, к нам пожаловал гость. Я пролаял два раза, когда раздался звонок. Джек открыл дверь. Высокий, солидный человек с темными волосами, улыбаясь, стоял на пороге. «Привет!» – произнес он. «Меня зовут Ларри Тальбо. Я ваш новый сосед и счел возможным засвидетельствовать свое почтение». «Не хотите ли войти вы и выпить со мной чашечку чаю?» – спросил Джек. Благодарю. Джек провел его в гостиную и, извинившись, вышел на кухню. Я остался наблюдать. Тальбо несколько раз взглянул на свою ладонь, потом внимательно осмотрел меня. Славный парень, сказал он, я открыл пасть, вывалил наружу язык и часто задышал, но не подошел к нему. Что-то такое было в его запахе. Какой-то намек на дикость, который меня озадачил. Джек вернулся с чаем и печеньем, и они некоторое время болтали. О соседях, о погоде, о недавней вспышке серьезных ограблений, об убийствах. Я наблюдал за ними. Двое солидных мужчин, у обоих в лице что-то от хищника. Они прихлебывали чай и рассуждали об экзотических цветах. которые выращивал Тальбо, о том, каково им будет в этом климате, даже в доме. Затем чердака донесся ужасный треск. Я немедленно покинул комнату и, стремительно огибая углы, понесся прыжками по лестнице. Тварь стояла перед распахнутой дверью шкафа. «Свободно!» — объявила она, разминая лапы. складывая и расправляя черные чешучатые крылья. «Свободно!» «Черта с два!» Оскалившись, я прыгнул. Я ударил ее, отбросив обратно в шкаф. Полоснул зубами дважды, слева и справа, когда она попыталась схватить меня. Припал к полу и укусил за ногу. Потом снова бросился на неё, и она отпрянула к задней стенке своей тюрьмы. оставив в воздухе густой запах мускуса. Я навалился на дверь, захлопнул ее и попытался закрыть щеколду лапой. Как раз в этот момент вошел Джек и сделал это вместо меня. В правой руке он небрежно держал нож. — Ты образцовый сторожевой пес, нюх! — провозгласил он. Через секунду появился Ларри Тальбо. — Проблемы? Могу я чем-нибудь помочь? Джек в одно мгновение спрятал нож и обернулся. «Нет, спасибо», — ответил он. «Это не так серьезно, как могло показаться по шуму. Вернемся к нашему чаю». Они вышли. Я последовал за ними вниз по лестнице. Тальбот двигался так же бесшумно, как и мой хозяин. У меня почему-то возникло ощущение, что он участник игры. и что этот инцидент убедил его и в нашей к ней причастности. Уходя, новый сосед сказал, «Предвижу, что нам предстоят трудные дни, прежде чем истечет этот месяц. Если вам понадобится помощь, любая, можете на меня рассчитывать». Несколько долгих мгновений Джек изучающе смотрел на него, потом ответил, «Вы так говорите, даже не зная моих убеждений». «Думаю, я их знаю», — ответил Тальбо. «Ну, каким образом?» «Хороший у вас пес», — произнес Тальбо. «Умеет закрывать двери». С этим он ушел. Я проводил его до дома. Конечно, чтобы посмотреть, действительно ли он живет там, где сказал. Убедившись в том, что так оно и есть, я понял, что мне предстоит провести новые линии. «Занятно, однако». Он ни разу не обернулся и не посмотрел назад, но я не сомневался. Он знает, что я всю дорогу шел следом. Позже я лежал во дворе, делая расчеты. Задача усложнялась. Послышались шаги, приблизились, замерли. «Хороший пес!» — услышал я голос, который мог принадлежать очень древнему джентльмену. «Это был друид!» Что-то он швырнул через садовую ограду во двор, и это что-то шлепнулось на землю рядом со мной. «Хороший пес!» — повторил он и пошел дальше, а я обследовал предмет. Это был кусок мяса. Только самая неразборчивая бездомная собака не усомнилась бы в нем, хотя он благоухал экзотическими приправами. Я осторожно отнес его под дерево и закопал. «Браво!» — послышался сверху шипящий голос. «Я был уверен, что ты на это не клюнешь». Я взглянул вверх. Вокруг ветки над моей головой обвился шипучка. «Ты давно там?» — спросил я. «С тех пор, как пришел ваш первый гость. Тот, высокий. Я за ним следил. Он в игре?» «Не знаю». Думаю, да, но трудно сказать наверняка. Какой-то он странный. Похоже, у него нет компаньона. Может быть, он сам себе лучший друг. Кстати, ну, компаньонка сумасшедшей ведьмы, наверное, как раз сейчас испускает дух. В каком смысле? Трамбамбух, примечание переводчика. Реплики-шипучки, построенные на детской считалочке из сказок матушки-гусыни. «Не понимаю. В буквальном смысле? Кошку в колодец плюх? Кто ее сбросил? Макап, ни совести, ни стыда. Где? Около уборной, дерьмо в воде. В колодец за домом сумасшедший джил. Полагаю, не дает ему пересохнуть». «Почему ты мне рассказал? Ты ведь ни с кем не дружишь». «Я уже участвовал в игре», — ответил Шипучка. «Я знаю, что еще слишком рано устранять игроков. Следует подождать, пока не умрет луна. Но Макап и Морис — новички». Я вскочил и стремглав помчался к холму. «Кошка, кошка промочила ножки», — распевал он мне вслед. Я взлетел на холм, потом припустил вниз, к дому сумасшедший Джил. Окружающий пейзаж слился в одно туманное пятно. Я прорвался сквозь изгородь и через секунду увидел вблизи дома, обложенное камнем и накрытое крышей сооружение, состоящим на краю ведром. Я бросился к нему, вскочил на край и глянул вниз. Из глубины слышался тихий плеск. Серая! Позвал я, еле слышное! Здесь донеслось до меня. Отодвинься в сторону, бросаю ведро! крикнул я. Плеск стал громче и живее. Я столкнул ведро в колодец. Было слышно, как оно, раскручиваясь, спускается все ниже, и вот, наконец, ударилось о воду. Забирайся в ведро! крикнул я. Если вы когда-нибудь пробовали вертеть лапами ручку колодезного барабана, то знаете, какая это нелегкая работа. Прошло много-много времени, пока я поднял ведро, и серая метелка, насквозь промокшая и задыхающаяся, смогла выбраться на край колодца. «Как ты узнал?» – пробормотала она. Шипучка видел, понял, что время выбрано неудачно. рассказал мне. Она отряхнулась и принялась вылизывать свой мех. Джил украла собранные травы у Морриса и Макаба, объяснила она, продолжая приводить себя в порядок. Но в дом не входили, оставили их на крыльце. Должно быть, ночной ветер засек нас. Что-нибудь новенькое есть? Я рассказал ей о визите Бубона вчера ночью, И сегодня утром. «Я пойду с тобой», — сказала метелка. «Позже, когда отдохну и просохну. Мы проверим склеп графа. А пока, — продолжала она, — мне необходимо теплое местечко и немножко кошкиной дремы. Я тоже должен кое-что проверить». «Пока». Когда я пробирался сквозь изгородь, она окликнула меня. «Кстати, спасибо!» «Не за что!» — ответил я и направился на вершину холма.